Часть 1 Декурион в огне. Глава 1 Ойкон улыбался. Толкнув от себя легкую дверь, он вошел в просторную высокую конюшню. Не просто конюшня, а целый дом. У них войдите. Даже сакля старейшины Эйдера и то меньше. Услышав ступ животные негромко заржали «Приветствуй мальчика». Лошадки переступали ногами. Махали хвостами и косили большими влажными глазами, поглядывая на вошедшего. Радовались милые. Им было интересно, что сегодня вкусненького принёс Ойкон. Мальчик вновь улыбнулся. Он притащил маленьких яблочек из дальнего сада, который разросся до самого моста через Джуру. Ойкон распустил горловину заплечного мешка и двинулся вдоль стойл, угощая лошадок по очереди. Сначала мальчик переживал, что яблок не хватит на всех, хотя он нарочно набрал целый мешок. Но потом Ойкон вспомнил, что недавно Дан Рокон увел в горы многих лошадок и успокоился. Животные вытягивали шеи, выхватывая угощение из рук и щекочало донь мокрыми губами. Когда Ойкон жил в Айдитти, он боялся лошадей. Но потом к ним в село пришел Ули, и все изменилось. Ули разрешил покормить Тихоню. И Ойкон сразу полюбил ласковую кобылку. Вот тогда-то ултер и решил отправить его на старую виллу помогать кониху Найваху, у которого много работы, а помощников мало. Недавно помощников прибавилось. Из долины пришли Мотор, Маур и маленький злой человек, который не умел разговаривать, а любил толкаться и щипаться. Взрослые звали его Мелким, а Ойкон никак не звал. потому что мой маленький человек был злой и обижал Ойкона. Новые помощники пригнали с собой целый табун лошадок, так что работы меньше не стало. Яблоки в мешке еще остались, когда Ойкон подошел к дальнему стойлу. Он замедлил шаг. Лошадки присмирили и притихли, поглядывая на мальчика, подошедшего к загородке и заглянувшего внутрь. В стойле стоял огромный черный жеребец. К нему только Найвах заходил. Однажды жеребец покалечил двух горе-помощников конюха, которые посмели войти к сильному, так звали коня. Так что Ойкон крепко-накрепко выучил — к сильному не шагу, а то убьет. Ойкон достал три яблочка, конь громко всхрапнул и ударил копытом в перегородку. Мальчик отпрыгнул, уронив приготовленные румяные плоды. «Я знаю, ты по своему тарху скучаешь», — произнес Ойкон, поднимая яблоки. «Я тоже скучаю по папе и маме», — признался мальчик и сделал шажок вперед. Сильный поднял уши торчком и вновь схрапнул, но в перегородку уже не бился. «Они ушли в горы с данным Роконом помогать ему, строить новый городок, а я остался». Мальчик сделал еще шажок, а жеребец отвернулся. «И по улей я скучаю», — признался Ойкон. «Знаешь, какой он добрый? Он нарочно меня сюда отправил. А здесь хорошо». «Меня здесь каждый день кормят. И маме с папой хорошо. Они теперь не ругаются». Жеребец смотнул головой и отступил в глубь стойла. «Только ули где-то далеко-далеко в горах», — вздохнул Ольком и положил три неказистых яблочка на брус перегородки. «Сестренок взяли работать на кухню, и я теперь совсем один». Развернувшись, мальчик двинулся к выходу. Отойдя на пару шагов... Он услышал позади хруст разламываемого яблока и улыбнулся. Вдруг послышалось прерывистое мерзкое шипение, и юный конюх вздрогнул. У ворот стоял маленький злой человек и смеялся над Ойконом. Правильно смеяться он не умел, вот и кашлял, как собака, поперхнувшаяся комком шерсти. Ойкон вжал голову в плечи и подошел ближе. «Хе-хе-хе-хе!» Просипел злюка и треснул Ойкона по макушке, всучив ведро и кивнув на большую бадью. Ойкон вздохнул и отправился к роднику. Потирая затылок, он пожалел, что рядом нет Найваха. Молчаливого конюха в конюшне слушались все — и люди, и кони. А Найвах никому не разрешал обижать Ойкона. Вот только старший конюх ушел вместе с данным Роконом, с мамой и папой наверх, туда, где соль нашли, — пожалел Ойкон. Он посмотрел, как струя воды, пузырясь, бьет в ведро. Наполнив его, мальчик двинулся обратно. Бадья была здоровущей, и ходить туда-сюда по двору предстояло целый день. Не мудрено, что Ойкон по Повечеряв в трапезной с остальными слугами, мальчик решил принести еще пару ведер, а потом идти спать. В большом длинном доме, недалеко от трапезной, у Ойкона был свой закуток. Наполнив бодю полностью, он прилег передохнуть в копну сена в уголке конюшни и сам не заметил, как заснул. В сене было тепло, в конюшне привычно пахло лошадками. Ойкон спал сладко и крепко. Заблудившаяся букашка поползла по шее. Он с просонья смахнул на доеду, и она ужалила мальчика и улетела. Ойкон проснулся. Уже стемнело. По углам скреблись мыши, а лошадки беспокойно топтались и фыркали. На каменном полу напротив входных ворот стояла зажженная лампа, отбрасывая вокруг скудные отблески света. «И что она тут делает?» — удивился Ойкон. «В конюшню нельзя с огнем. На строго-настрого запретил. Сено ведь вокруг и дерево». Мальчик поднялся и двинулся навстречу огоньку, чтобы убрать светильник. Пройдя немного вперед, он краем глаза заметил наверху большую тень. Тьма шевельнулась «Клип!» Испугался Ойкон, присел и прижался щекой к стенке стойла. Тень наверху опять зашевелилась. Кто-то возился на центральном брусе под крышей. Вскоре глаза Ойкона привыкли к огоньку-плясуну, и он смог разглядеть немного злого человечка. в брус, он болтал в воздухе ногами. Перед ним лежал раскрытый мешок, и человечек один за другим доставал небольшие кругляшки. То желтые, то белые. Он любовался ими в неровном свете, совал в рот и прикусывал, а потом прятал обратно. «Ни-ши-фо! ни ши ни вдруг донеслось до Ойкана. Человек чуть слышно позвенял мешком, затягивая горловину. «Ни-ши-фо!» Мелкий поднялся, ловко переступая по брусу, прошел пару шагов до стены и вытащил плоский камень. «Шашаш! Шашаш!» — поговаривал мелкий, заталкивая мешок в дыру в стене. «Шашаш! Шашаш!» «Сейчас, сейчас!» — догадался мальчик и вдруг понял, что мелкий и вправду на самом деле клип, который только притворяется человеком. И как он раньше не догадался? При этой мысли Ойкон заерзал от нетерпения, и лошадка за перегородкой призывно заржала. «Гадкий клип, вставляющий камень обратно!» вздрогнул и повернулся, сразу разглядев Ойкона. Зашипев рассерженным котом, он спрыгнул со стропила, мягко приземлившись на руки ноги. Не поднимаясь, на четвереньках побежал к мальчику, недобро скалясь, вихляясь и подпрыгивая. Ойкон запищало туже сыметнулся прочь. Он несся по широкому коридору, пока не уперся в стену. Лапок Либа больно схватила его за шею развернула лицом к себе. Мелкий вжал его в стену и достал нож. Холодный, острый кончик вжался Ойкону в живот, и мальчик заскулил. Сбоку раздалось оглушительно громкое гневное ржание и мощный удар копытом сотряс перегородку. Клип покосился на нож в своей руке и зло дернул губой. Сильный вновь зажал в стойле и саданул в перегородку. «Ношем неся! Ношем неся!» — прошептал мелкий. «Ножом нельзя!» Клип вдруг недобро ухмыльнулся и убрал клинок. Он со всей силы тряханул Ойкона так, что голова мальчик ударилась о стену. Схватив мальчишку, Мелкий перекинул лёгкое тело через загородку в темноту стойла к ярищемуся жеребцу. Послышался противный смех кашляющей собаки. Ойкон понял. Клип решил не резать его ножом, а подкинул под копыта сильному, чтоб тот затоптал его. Тогда никто так и не узнает, что Мелкий — это клип, и он и дальше сможет жить среди людей. Мальчик пополз вперёд, ворошаясь в колючем сене, пока не уперся лбом в перегородку. Забившись в угол, он обнял себя за колени и заплакал. Сильный перестал биться, переступил ногами, цокнув копытом. Темнота рядом шумно дышала и воздух дрожал, а Ойкон беззвучно плакал и не мог остановиться. Вдруг он почувствовал на лице горячее дыхание жеребца и зажмурился. А Сильный лизнул его, а затем еще и еще. Ойкону стало щекотно, и он засмеялся, отталкивая коня от себя. Вот только Сильный не уходил, продолжая лизаться. кон громко засмеялся отворачиваясь обнял жеребца за шею и встал жаребец вдруг насторожился и вскропнул, ударив копытом из коридора донеслось злое шипение ойкон осторожно подошел к загородке и выглянул гадкий клип и не думал отступать он возвращался обратно неся заженный светильник сжимая в руке плотно увязанный пук сена шашаш шашаш донеслось до войкаа шашаш шашаш Лампа раскачивалась, свет прыгал от стены к стене, и мальчик понял, какую пакость задумал злой Клип. Он же хочет поджечь стойло, чтобы сильный забил ойка на копытами. Но тогда красивый конь сгорит, и другие лошадки тоже умрут. Жеребец положил тяжелую голову сзади на плечо Ойкона. Мальчишка на прощании обнял его и поцеловал в нос. Потом юркнул вниз под перегородкой и метнулся к клибу Тот не ожидал такого. И Ойкон юркнул мимо, убегая прочь. «Быстрее! Быстрее!» Испуганным зайцем Ойкон несся по коридору, толкнувшись в ворота. Его отбросило назад. Заперто. Ойкон откинул засов, дернув дверь, выбежал во двор. Обрадовавшись, рванулся вперед, но сильный удар между лопаток свалил на землю. Ойкон больно ударился и перевернулся на спину. Клип стоял над ним, держа в руках деревянную лопату. Мелкий размахнулся и врезал по Ойкону. В последний миг Ойкон вскинул руки, защищая голову. «Что? Что?» — зашумели позади, и дверь распахнулась. Заспанные, всколоченные мотры Маурх застыли на пороге. Увидев, как разъяренный товарищ избивает паренька, они подбежали оттащили мелкого. «Ты что? Забьешь, мальца!» Ойкон заскулил и пополз по двору. «Прочь отсюда! Прочь! Прочь!» Злой клип, рассерженно шипя, толкнул Мотро и достал нож. Маурх вновь подтянулся, И обезумевший уродец полоснул ножом его по ладоням. Лошадник взвыл. «К воротам, к воротам! Там стражники! Они добрые! Они защитят!» — приговаривал Ойкон, перебирая локтями и коленями. Какая-то неведомая сила удерживала его на земле. И он полз по двору, так и не поднявшись на ноги. Вдруг впереди в проеме между конюшней и сараем почудилось движение. Ойкон не сразу понял, в чем дело, и чуть не влетел лбом в ноги, показавшись из темноты человека. Мальчик поднял голову, глядя снизу вверх. В скудном лунном свете виднелась бесформенная фигура в просторном плаще. На голове незнакомца виднелся острый высокий капюшон. Никого похожего в имении Ойкон раньше не встречал. Человек легонько пнул Ойкона, отбросив со своего пути. Подняв руки, незнакомец поправил края капюшона. Несущийся с выпученными глазами клип, увидев фигуру в капюшоне, остановился и встал столбом. «Сейчас!» негромко произнес человека в капюшоне. «Этих же вьем!» Из сумрака позади клиба вдруг появилась тень воина в доспехе и треснула мелкого плашмя мечом по затылку. Другие тени, тоже взявшись из ниоткуда, подскочили к порезанному Маурху и Мотру и оглушили. Вдруг за оградой раздался оглушительный, громкий, звонкий, требовательный глаз Горна. «Ту-ту-ту-ту-ту! Вперед! Вперед!» — звал Горн. Огоньки стражников у ворот забеспокоились, забегали туда-сюда. Ойкон пополз назад к спасительной конюшне, но человек в капюшоне наступил ему на спину и велел «Лежи тихо!» Ойкон вжался в землю и смотрел, как мимо несутся воины тени. Темнота между постройками рожала их одного за другим. Воины были чужими, плохими. Мальчик сразу это понял, разглядев железные доспехи и темные плащи. В руках они сжимали мечи. Ворота вдруг тяжело стукнуло снаружи. Стражники заругались, раздались короткие команды. Воины тени ударили ничего не подозревающим дозорным в спину. Добрые стражники не ожидали такого и не успели построиться. Чужие воины подбегали по двое взмахивали мечами и неслись дальше. Ой, кому стало страшно, и он отвернулся. Горн продолжал подгонять нападавших, и ночь ожила. Кричали воины, стукнули створки распахиваемых ворот, раздался топот скачущих лошадей. Во двор ворвались всадники, и вокруг стало светло, как днем. Так много факелов они привезли с собой. Ойкон поднял голову. Всадники с хохотом растекались по имению. За ними торопились пешие воины, сжимая в руках короткие мечи. «Чтобы ни одна ложка, ни один нож не пропал!» — гаркнул им спины здоровенный мужчина в блестящем доспехе. «И не пожгите ничего!» Он остановил коня рядом с Ойконом и снял гребенистый шлем, встряхнув рыжими волосами. Сопя, командир протянул шлем назад и кто-то из окружающей толпы всадников тотчас его принял. «Сплетник? Что с имперским имением за рекой? Что с селом?» — отрывисто спросил рыжий, оттирая под лба «В имении одни рабы и слуги. Оно твое, сиятельнейший крент. Вселенным помогли, и теперь там твои воины». Наконец-то человек в капюшоне убрал ногу Сойкона, кланяясь всаднику. «Не зря мне тебя, Элсов, сучила. Благослови пагод эту умную женщину. Не зря!» Довольно хохотнул Рыжий. «Хорошо, твои умельцы в ночи работают». Он покрутил головой, разминая шею, и заметил сидящих спиной к спине Мотра, Маурха и Клиба. Те трясли головами и со страхом глядели вокруг. «А эти откуда? Кто такие?» «Местные», — донеслось из-под капюшона. «Чуть все не испортили. Во двор выбежали. Драку учинили». «На столб», — велел Рыжий. Двое грабоносных смуглых воинов спрыгнули с коней и бросились к сидящим на земле. Схватив Моутера и Маурха, они переглянулись, достали ножи и склонились над пленными. Послышались отчаянные вопли, затем раздался дружный смех. «Славься, пагод! Пусть смеется железо! Пусть смеется железо!» Послышались одобрительные выкрики из толпы. «Взрежем улыбки!» — хохотнул один из горбоносых, таща за шкирку, воющего от боли мотра Лицо у него было страшно исполосовано, а рот и грудь залиты кровью. Глаза выпучены, не переставая он кричал от боли. Один из воинов двинулся к койкону, и мальчик понял, что ему тоже сейчас вырежут улыбку. Он заскулил. Вдруг злой клип, к которому тоже подошел воин с ножом, бросился вперед под копыта коня рыжего командира. Кош падин! Кош падин! зашептал он, извиваясь в пыли. Кош падин! Шолото «Шолото!» Конь всхрапнул и переступил ногами. Недомерка схватили и оттащили. «Что он там причитает? Недоносок!» Брезгливо пробурчал рыжий. «Мне кажется, золото!» Задумчиво ответил человек в капюшоне. «Шолото!» Забился клип. Легнувшись, он вырвался и вновь повалился в пыль. «Шолото!» Изо всех сил зашипел он. «Золото?» Рубанув воздух ребром ладони, Рыжий остановил воинов. Ойкона уже вздернули вверх, стиснув руки за спиной, но по взмаху господина всех тотчас отпустили. — Золото? — переспросил Рыжий, подъехав вплотную к Либу и склоняясь. — Шолото! Шолото! — часто закивал мелкий. — Шишнишолото! Шишнишолото! Что, — Что-что? — скривившись, спросил командир. жизнь золота сиятельнейший вновь негромко перевел человек в капюшоне по гляди Это сволота мелкая еще и торгуется воскликнул рыжий разглядывая недомерка. неподалеку раздался дружный хохот громом грянувший в ночи и все обернулись к воротным столбам железными штырями прибили мотра и маурха которые дергали руками и ногами с мыча жизнь за золото от коротышки «Хорошая шутка!» — кивнул воин в блестящем доспехе. Клип поднялся и, пошатываясь, двинулся в сторону конюшни. Двое горбоносых воинов вступали за клопом, держа мечи наголо. Командир в блестящем доспехе тронул поводья и двинулся следом. Ойкон пошел за ними, а человек в капюшоне ступал рядом. Перед входом в конюшню рыжий спешился, и они вошли внутрь. Мелкий забрался на брус и достал мешок из стены. Спрыгнув, Клип дрожащими руками распахнул его перед важным господином, встав на колени. Разглядев содержимое, Рыжий торопливо приблизился, запустив пальцы внутрь. Он выхватил мешок из рук Клипа, торопливо увязывая. «Славно, славно!» — бормотал он. «Шишнь!» — несмело подал голос Мелкий, стоя на коленях. «Жизнь, жизнь! Пагод свидетель!» рассеянно кивнул Рыжий и двинулся по широкому проходу между стоил, покачивая мешком. По обе стороны чуть позади шли воины с факелами. Лошадки пугались запаха крови, чужих голосов и огня. «Увести!» — чуть слышно произнес в сторону человек в капюшоне. Взявшиеся из ниоткуда воины тени схватили мелкого за локти, приподняли и унесли прочь. погод хохотун! Славная шутка!» — приговаривал поднос рыжий господин, заглядывая в стойло. Мешок в руке покачивался в такт шагам. «Славная!» — он вдруг поперхнулся, дойдя до конца коридора. Послышалось громкое гневное ржание, и Ойкон узнал голос Сильного. «Пагод милостливый!» — заорал Рыжий. «Вот это чудо! Такое чудо в этой дыре! Выведите этого красавца во двор! Я хочу посмотреть на него!» Сопровождающие бросились к стойлу, и Ойкон поспешил вперед. «Куда? Нельзя к Сильному! Нельзя!» Распахнув дверцу, горбоносы смело сунулись внутрь, и тут же вылетели назад, впечатавшись спинами в стену напротив. Следом выметнулся жеребец. Людишки с поднятыми факелами разозлили его. Он откинул грудью рыжего здоровяка, взвился в воздух, молотя передними ногами, и громко заржал. Испуганная свита, сжимая копья наперевес, бросилась вперед. Они перепугались, что жеребец сейчас стопчат их господина, лежащего у стены. Сиятельнейший крент, усыпанный разлетевшимися монетами и соломой, очумело крутил головой по сторонам. Ойкон понял, что копейщики сейчас пронзят острыми копьями Сильного и убьют коня. «Не трогайте!» — крикнул он, расталкивая воинов и бросаясь вперед. «Не трогайте!» Он подбежал к жеребцу, увернулся от копыт и повис на шее Сильного. «Ну, успокойся, успокойся, хороший мой!» — шептал он в ухо жеребцу, поглаживая его между глаз. «Успокойся!» «Они просто не знают, какой ты сильный! Успокойся!» Конь, услышав свое имя, перестал биться и положил голову на плечо Ойкуну, гневно фыркая и переступая ногами. «Он огня вашего боится!» — пояснил мальчик, оборачиваясь. По-имперски он говорил плохо, но его поняли. «Погод шутник!» — облегченно засмеялся лежащий в груди монет рыжий господин. «Деревенский дурачок! И конь достойный императора! Чтобы никто и пальцем не тронул коня!» «На нем я с триумфом въеду в Атриан, вернувшись с войны!» — приказал он. «И мальца не трогайте! Пусть пока посмотрит за жеребцом!» И рыжий одобрительно улыбнулся мальчику. Ойкон несмело улыбнулся в ответ. Он понял, что страшные чужие воины не будут больше обижать ни его, ни сильного. Он обнял жеребца покрепче и увел обратно. Тем временем сплетник, пользуясь поднявшимся переполохом, незаметно выскользнул из конюшни, Подручный махнул рукой в сторону сарая. Войдя и плотно затворив за собой дверь, соглядатый увидел шепелявого, сидящего на табурете, со страхом косившегося на молчаливых охранников за спиной. «Шолото! Шолото!» — чуть слышно прошептал сплетник. Передразнивая недомерка, и тот скачал, кланясь. Его тут же усадили обратно, придавив за плечи. «Шолото! Шолото!» — вновь напел человек в капюшоне, приближаясь к пленному вплотную. «И откуда же у тебя золото?» «И кто же ты у нас такой?» Задумчиво пробормотал сплетник, разглядывая Клопа. «Хм!» Решив что-то, сплетник щелкнул пальцами и велел. «Задери штанину!» Недомерок сжался, заерзал на табурет и с неохотой закатал штанину. Лодыжка была испещрена тонкими белыми шрамами, подарками на память от надсмотрщиков. «Так я и знал!» — кивнул незнакомец. «Колодец! Больно секут скайды, так ведь?» Клоп со страхом посмотрел на страшного человека, который за пару мгновений хрупнул его тайну, как гнилой орех. «Шолото! Шолото!» — вновь напел сплетник, размышляя. «Монеты разные. Золотые и серебряные. Есть парочка еще старой империи». «Хм!» — сплетник вновь громко щелкнул пальцами. «Да ты любитель пограбить могилы, мой друг!» Прошелестело из-под капюшона, и Клоп свалился с табурета на колени. Беглых рабов и гробокопателей в империи казнили лютой казнью, сдирая кожу или прибивая к столбу вниз головой. «Да ты у нас настоящее маленькое чудовище, мой дружок!» — рассмеялся сплетник и тут же посерьезнел, махнув рукой. Пленного усадили обратно. «А теперь говори, рассказывай все! От начала и до конца!» «Всо! Всо!» — засвистел Клоп, мелко кивая и заливая слезами. Страшный провидец в капюшоне навел на него жутий всо всо Давясь рыданиями и с трудом ворочая непослушным обрубкам языка, Хлоп начал рассказ, как злые люди подбили его на бунт в колодце. Сплетник, услышав посвист, хлюпанье и пришептывание, доносящее от пленного, недовольно покачал головой. «Нет!» — начал он, когда дверь за спиной распахнулась, ударяясь о стену. «Сплетник!» Прогремел грубый голос Крента Криса. «Поганый хренатер! Что ты тут замыслил? Уже и здесь затеваешь свои штучки. уволок из под меня денежный мешок, паскуда. И думал, я не замечу?» «Сиятельнейший!» — согнулся в поклоне человек в капюшоне. А Клоп вновь повалился с табурета. «Я всего лишь допрашиваю этого недостойного, чтобы узнать. Паскуда!» — беззлобно захохотал Крент, оборачиваясь к воинам. Те смело заулыбались в ответ. Ржать над сплетником в открытую они не осмелились. «Так и я хочу узнать, сплетник!» Зайдя в сарай, командующий пригрозил кулаком. «Не крути мне здесь! Не крути! Тот тебе не Атриан! Элса не вступится!» Злосопяк, Рент посмотрел на склоненную фигуру. Удовлетворившись увиденным, он хлопнул собеседника по плечу. «Ладно, сплетник, рассказывай, что узнал!» «Что уж тут слушать, сиятельнейший!» — раздалось из-под капюшона. Коротышки отхватили язык, и бедолага шепелявит столь немилосердно, что едва ли что можно понять из этой мешанины. Крент Грис зло запыхтел И сплетник торопливо продолжил. «Но я понял сиятельнейший. Он беглый раб из колодца, а золото уволок из города мертвых. Так ведь?» Неожиданно хлестнул строгий властный голос. Клоп закивал и еще сильнее вжался в земляной пол. «Город мертвых?» — переспросил Крент. Это древнее кладбище для горской знати, где-то высоко в горах сиятельнейший. Признаться, я думал, это сказки. древние значит, — заинтересовался Крент. Он носком сапога поддел Клопа за подбородок, приподнимая голову пленного лицом вверх. Есть там еще золото, — процедил он, уставившись в бегающей глазки недомерка. Тот дернул кадыком и кивнул. «Много — Много? — алчно спросил Крент. Клоп понял, что жуткая казнь откладывается и вновь затряс головой. — И дорогу сыщешь! — вновь кивок недомерка. Крент пристукнул мечом в ножнах, размышляя, покачиваясь с пятки на носок. — Село мы взяли. Обе виллы тоже. — Вход и выход из долины перекрыли, — уговаривал сам себя командующий. — Найди мне проводника из местных к этой соляной пещере. Хватай своих людей и топай в город мертвых, сплетник, — повелел Крент. Осмелюсь напомнить сиятельнейший Крент, согнувшись в глубоком поклоне, ответил человек в капюшоне, что сиятельнейший Сивен Грис, наместник провинции Оттариан, велел мне под видом горцев напасть на виллу в предгорьях, дабы создать предлог для войны. Повинуясь твоему приказу, мы так до сих пор и этого и не сделаем. Крент в ярости пнул склоненного собеседника в живот. И сплетник грохнулся навзничь, разметав стоящей позади деревянные лопаты грабли. Падая, он поднял руки, удерживая капюшон. Из распахнувшейся на груди хламиды вывалился наружу и повис на бечевке странный громоздкий амулет. Грубая деревянная решетка. «Мне нужно это золото!» Еле сдерживаясь, чтобы не зарать, прошипел крен «Ты знаток этих гор! Бери людей, хватай недомерка и принеси мне золото! Я поделюсь монетами. Не только Элса может быть благодарной!» «Сиятельнейший!» Мягким голосом начал сплетник, поднимаясь. «Сейчас зима. Дорогу в горах над долиной замело. Мы не пройдем». Крент фыркнул. «И мне и вправду нужно исполнить повеление наместника. Иначе варни могут не понять, к чему это самоуправство и чего ради мы затеяли войну с горцами. Сиятельшему Сивину пока нечем прикрыться от расспросов арнского престола». «Арна сейчас смотрит в земли Тулгувов», — оборвал командующего, смягчаясь. «Им не до нас». «Но приказ брата должен быть исполнен, верно?» «Поторопись!» — покачал он указательным пальцем. «Можешь занять имперскую виллу за рекой. Все равно Алиас Фук надолго застрял в колодце. А вот его...» Он ткнул в сторону сжавшегося на полу Клопа. «Я пока место заберу». Крент удалился, и испуганного недомерку тащили следом. «Элса! Элса!» Чуть слышно пробормотал сплетник. «Элса, девочка, как же ты умудрилась выбрать сивина и породниться с этим ничтожным семейством? Любовь зла!» Двинувшись к выходу, сплетник размышлял о превратностях судьбы. С юности он был часто в гостем в семье Эттик, выполняющей котливы и поручения торгового союза. Элса выросла на его глазах. Когда юная госпожа расцвела и выбрала в мужья столичного щеголя, Отец подарил им провинцию Атариан. Дабы интересы торгового союза не пострадали, в свиту супружеской паре определили незаметного порученца, который и спустя годы исправно составлял отчеты напрямую для глав союза. Откуда-то из глубины имения послышался рев Крента Гриса, и сплетник покачал головой, глянув за спину. молчаливые помощники в темных плащах привычно скользили следом. «Коня!» Коротко приказал сплетник. «Едем в Архогу!» Корское село встретило их насторожной пустотой и тишиной. Ворота заперты, улица и площадь пусты. Имперские конные разъезды за околицей и дозорные в наскоро сооруженном посту на въезде из Архоги давали понять, кто здесь нынче хозяин. Отряд пересек площадь и приблизился к большому дому старейшины Из калитки выскочил мальчишка и столкнулся с всадниками нос к носу. «Мерех! Куда? Мерех!» Донеслось со двора. Мальчуган сверкнул чёрными глазами и побежал назад. Слуги суетились, распахивая ворота. На крыльце гостя встречал глава дома. Седой, грозный старейшина Мадр. Сплетник уже доводилось видеться с ним раньше. На ступеньку ниже отца стоял высокий рослый мужчина, похожий на старейшину. «Мадл, сын Мадра», — вспомнил сплетник. Мальчишка заскочил на крыльцо и встал рядом со старшими на ступеньку ниже Мадла, положившего руку на плечо сыну. И Мерих, значит. Вся семья в сборе. мадер и Мадл склонили головы, приветствуя гостя. Упрямый мальчишка с вызовом глянул на имперца, но получил подзатыльник и спрятал наглые глаза. Сплетник усмехнулся, спешиваясь. Он знал, что темнота капюшона скроет улыбку. «Трудненько старейшине совладать с односельчанами, если даже в собственной семье разлад», — отметил сплетник. — Ишь, как зыркает волчонок. Не по ему, что империя верховодит в родном селе. Мальчишку хотели отослать, но сплетник воспротивился. Его посетила одна интересная мысль. — По что сторожей выставили? — пробасил старик, тряся жирным подбородком. Едва гость опустился за стол. Сплетник оказался прав. Старейшей не приходилось туго. — Я архогу перед вами положил, как сговорились. Никто с оружием против не встал. «Зачем тогда разъезды? Наверх! Ван Дану по что не пускаете?» Первым делом, после штурма старой виллы, Крент намертво перемкнул долину поверх села, дабы новости не двинулись дальше, в глубь гор. Жителям Архоги это пришлось не по сердцу. «То не моя прихоть и не забава командующего сиятельшего Крента!» «То не моя прихоть и не забава командующего сиятельнейшего Крента!» Пригубив превосходное вино и отломив сыр, ответил сплетник. Это повеление наместника, сиятельнейшего сивина Гриса, которому я служу. Теперь, наконец, настало время, и можно открыто сказать, что и ты ему служишь, ведь так, старейшина. Старик упрямо сжал губы и мазнул глазами по сыну и внуку. «Ведь так?» — надавил сплетник. «Так, так», — проворчал седой старик и вскинулся. «Но люди волнуются. Подымется село, как есть подымется». «Значит, крент задавит бунт». «В дорожниках недостатка нет», — пожал плечами сплетник. «Сходи к старой вилле, глянь». Двое конихов уже висят на воротах. Вздумали драку затеять. «Уж, школе что случится, тебя, мадр, командующий, приколотит к столбу первым на площади». Сплетник махнул рукой в сторону плотно прикрытой двери. Мальчишка вскочил, собираясь что-то выкрикнуть, но отец схватил его за шкирку и рывком посадил обратно. Сплетник понял, что пора немного маслить кашу. а то уж слишком суховатым получается у него варево». «Отличное вино!» — похвалил он терпкий напиток. «Такое я пробовал только в покоях наместника. Богатое село Архога. На осенней ярмарке каждый двор, каждый угол забит товарами. Где как не здесь стать на постой имперским купцам? Сколько звонких монет оседает в машне жителей Архоги? Зачем таким богатым сельчанам бунтовать?» — удивился сплетник. «А еще...» «Говорят, в жилах старейшины Мадра течет кровь первого князя долины, храброго Адамархи». «Говорят», — уклончиво ответил старейшина. Пальцы его мелко задрожали, и он спрятал руки под столешницу «Ты неплохо знаешь наши предания и обычаи, чужак», — с неприязнью заметил Мадл. «Неплохо», — хмыкнул сплетник и расхохотался. «Неплохо». «О, ты даже не представляешь, насколько...» Взять, к примеру, древние горские обычаи побратимства. Вот у тебя, Мадл, есть герд-побратим?» Мадл дернулся, словно проворонил вражеский выпад копья. Старейшина вскинул брови. «Молчишь, Мадл? Как думаешь, отец знает, что у тебя есть герд-имперец?» — хмыкнул сплетник. «Кто?» — глухо спросил старейшина, наливаясь дурной кровью. «Кто?» — заорал он, ударив кулаком по столу. «Арратой!» — вместо горца весело ответил сплетник. «Герд по имени Арратой!» Услышав имя, старик тяжело опустился на скамью. «Арратой! Арратой!» — пробормотал. «Помощник Аркобы, да?» Мадл громко сглотнул и молча кивнул. «Признайтесь сами себе, империя несет в горы лишь благо». «Вино, пшеница, розовое масло, яркие ткани. Где это все взять, как не в империи? Вот только Дан Рокон и его дядюшка Гинтер...» Услышав это имя, вздрогнули все трое. И сплетник с удовольствием повторил. «Вот только Танос Гинтер не дозволяет даже новый тракт построить в долине. Зачем эта глупость? Это что, на благодор Дорчарян?» В комнате повисла тишина. И сплетник немного посмаковал растворенный в воздухе страх, злость, затаенной вожделение и отчаянную надежду, а затем продолжил. «Почему, Рокон? Почему его близнецы и пащенки? Ули, Оли?» Мальчишка потер белеющий на загорелом лбу тонкий шрам. Сплетник ткнул пальцем в старика. «Есть и другие славные даипы. Почему бы не появиться новому князю долины, потомку славного домархи, новым имперским дорогам?» «Новым товаром?» «Какова плата?» — глухо спросил старейшина. «Соль матери предков?» «Соль?» «Да, соль и проводник к далекой горе. Вот он пойдет!» И сплетник качнул кубком в сторону упрямого черноглазого мальчишки. «Но он... он мал еще! Даже посвящении в войну не прошел!» Вскочил Мадл, и недовольный старейшина прихлопнул по столу ладонью. Видал я сынишку Рокона в Атриане. С показной беспечностью махнул рукой сплетник. «Тот помоложе будет!» Имперец наклонился вперед и добавил в голос железа. «Игра у нас пошла слишком тонкая. Такие вот они, игры вождей. Пусть мальчишка у нас побудет. у коли для нынешнего Дана Дорчариан незазорно отослать наследника в Атариан. то, чего бы будущему князю долины не подсобить империи, отправив внука проводником к соляным копиям. — Подумайте, — на прощание сказал сплетник, вставая, — подумайте. Время еще есть пара-тройка дней. Пустынная площадь провожала сплетника звонким цокотом копыт. Едва кавалькада свернула в узкий переулок, навстречу бросилась смутная тень. Спутники и прянули вперёд, дабы прикрыть хозяина, но тот отогнал их нетерпеливым жестом. Неприметный горец средних лет, отиравшийся в толпе челяди во дворе старейшины, сунул свиток всаднику и торопливо удалился, хоронясь в тени ограды. «На вторую виллу, к Алиасу», — скомандовал сплитник. Денёк сегодня выдался тот ещё, и он изрядно устал. Две бессонные ночи подряд давали себе знать, Уже немолодое тело требовало отдыха, а тяжелая голова гудела после непростого разговора. Еще и весточка эта. Сплетник убрал свиток в широкий рукав. А с семейством старейшина удачно получилось. Уж не единожды сплетник из-под влиял на судьбу этой гордой страны. А если ему и на сей раз удастся задуманное, тогда он сможет преподнести торговому союзу этот непокорный край на тарелке. За это главы союза простят ему любые шалости. и кто знает? Как на самом деле будут звать наместника новой провинции Дорчариан? Во дворе имперской виллы их уже ждали. Слуги кинулись принять поводье а смутно знакомый распорядитель-управляющий склонился в поклоне. «Гостевые покои готовы, господин!» — сообщил он. «Комнаты протоплены и...» «Гостевые?» — вздёрнул бровь сплетник. «Не для этого он столько дней провёл в седле. Хозяйские! Хозяйские покои!» — велел он. Слуга на миг запнулся, но затем поклонился и исчез. Пройдя мимо шеренги встречающих, сплетник заприметил горского старика в высокой меховой шапке у входа в голубиную башню. «Неужели голос империи додумался держать на столь важной работе местного?» «Кто таков?» — тихо спросил сплетник у старика, едва склонившего голову при его приближении. «Горох, господин! Голубятник я!» «Для Рекса Рокона, для командующего Крента не было писем?» спросил сплетник. «Не?» — мотнул головой старик. «Не прилетали голубки, нонче, господин». «Как прилетит письмецо, снеси Кренту через речку!» велел сплетник, подстраиваясь под говор старика. «Коли меня не будет!» «Так ведь это не умею я читать-то!» улыбнулся старик. «Я вон канцелярским снесу, они уж скажут кому, а после снесу командующему Кренту вашему». читать не умеет. Хоть здесь Аляс не оплошал. Скоро тебя сменят. Придут мои люди, привезут новых голубей. Старик захлопал глазами, не понимая. — Приберись там у себя, приготовь место для птиц. Ты скоро будешь не нужен. К нему бежал распорядитель, и важный гость покинул старика. Вскоре сплетник отдыхал на кушетке в теплой комнате, с сонными глазами поглядывая в окно. Рядом лежали развернутый свиток и шифровальная решетка амулет. «Значит, сундук серебра за проход фракса упрятан в обветшалом декурионе», — пробормотал сплетник, разглядывая далекие склоны гор. Дор Чариан лежал перед ним нераспечатанной кубышкой. «Имперское серебро в горской казне и древнее золото в городе мертвых». Голова тайного соглядата опустилась на подушку, но внезапная мысль подбросила его с кушетки. «Он придумал!» как насыпать углей за шиворот танусу Гинтеру, старой занозе. «Я вам устрою», — бормотал сплетник, хватая чистый лист и придвигая деревянную решетку. «Гинтер на Алайнской горячей сковородке будет крутиться, а Крент утопит Рекса в вонючем источнике, а я... я проберусь за их спинами за златым серебром». Продолжая бормотать, он склонился над листом, убористым почерком заполняя строки.